Глава 3. Эффективны ли поощрения? Эпиграф. Влияние поощрений на действия мы лишь начинаем осознавать. Джанет Спенс, 1971 год. Джанет Тейлор Спенс. Годы жизни: 1923-2015. Американский психолог. Работала в области психологии тревожных состояний и гендерной психологии. Лёон собирается прогуляться и уже в дверях слышит, как Пэм кричит ему: "Если поможешь мне сейчас навести порядок на кухне, вечером я свожу тебя в твой любимый ресторан". Лёон закрывает дверь и берётся за тряпку. Для Норы решение задач по математике занятие немного более приятное, чем удаление зубного нерва. И вот Фил объясняет, что если она решит задачи со страницы 228 до 8:00 вечера, он даст ей 5 долларов. Нора берётся за учебник. Что мы видим? Или он и Нора подчиняются чужим желаниям и начинают делать то, чего не собирались, по крайней мере, в этот момент, чтобы получить нечто, что имеет для них ценность. В обоих случаях один человек предлагает другому награду за то, что тот изменит своё поведение. В обоих случаях план сработал. И это, как многие из нас скажут, всё, что нам нужно знать. Но давайте посмотрим на ситуацию глубже. поощрение часто повышает вероятность выполнения нами того, чего от нас ждут. Одновременно, как я постараюсь показать в этой главе и двух последующих, они меняют и то, как именно мы это делаем. Поощрение становится основной причиной, по которой мы делаем то, чего от нас ждут, и нередко подменяет собой всю прочую мотивацию. Они меняют наше отношение к делу, и это всегда изменение к худшему по каким-бы параметрам мы его не оценивали. Нужно отметить, что большинство бихевиористов, небольшие поклонники наказаний. Как выразился один из последователей Скиннера, проблема может заключаться даже не в том, что наказания не работают, а в том, что они дают слишком однозначный эффект. Я лично считаю то же и в отношении поощрений. Нам приходится платить слишком высокую цену за результат. Но даже и это утверждение не вполне отражает суть ситуации, так как результативность применения поощрений часто неверно оценивается и даже переоценивается. Вот отсюда мы и начнём наше расследование, и первым делом разберёмся, почему сложилось мнение, что поощрения обеспечивают изменение поведения, а также в следующем разделе, почему принято считать, что они способствуют повышению результативности работы.